Событие 62. МОЁ Мое поражение не будет означать, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, но в конце концов Эверест был побежден. Чегевара. 1 июля состоялся матч реванш, не со Спартаком, а Динамо со своими юношами. Вовка голову полностью залечил, но на всякий случай свою минингитку не снимал. Дал себе напутствие на матч. «Ты, Вовка Федор, не дури. Не лезь головой с мечом бодаться. Твоя голова — это достояние советского народа. Она в гораздо более важных матчах пригодится. Так что играй ногами. А головой думай». Афоризм еще выдумал перед матчем. Вот вернется из Югославии журналистам, что выстроится в длиннющую очередь за его эксклюзивным интервью, выдаст. «Гениальность тренера — это выбрать из того, что есть». Чего, простите, выбрать? Это Синявский первый слово получит. Трусы, понятно. Гораздо же приятнее в синих играть, чем в черных. В черных себя неуверенно чувствуешь, словно в семейниках сатиновых на поле вышел. Какая мудрая фраза! скажет Синявский, обязательно вернет ее в свою статью. На самом деле с формой пока побежали, но СССР это такая правильная страна. Она в затрапезном виде своих сынов в чужие Палестины не выпустит. Руссо-туриста, тьфу, руссо-футболиста, облика, просто облика. Динамовцы до сих пор ходят в пальто и костюмах, что срочно сшили для них перед поездкой в Англию. Молодежь решили тоже одеть. Очень обидно, что не поздней осенью отправляют. Пальта не дадут, даже шляпы не дадут. Аполлонов сказал, что будут шить костюмы. «Аркадий Николаевич, а можно вместо костюмов брюки и ветровки? Я нарисую». Хрен тебе на воротник. Будете страну позорить. Поедете все в черных костюмах. Мать вашу родину нашу. Не сказал, понятно, про родину. Аркадий Николаевич, это среди Земноморья почти. Там будет влажно и жарко. Мы летом в черных костюмах там сдохнем. Будем ходить все время мокрые, и над нами все братушки смеяться будут. Мать вашу родину нашу. Твоя правда, Зетек. Что-то не додумали помощники мои. Я их завтра в черных костюмах в Ташкент отправлю. И чтобы не меньше шести часов на солнце проводили. Ладно, слушаю тебя. Что такое ветровка? А еще бандану. Какую бандану? Это такой платок мужской. На голову повязывают. Нам нужно бело-голубой с логотипом «Динамо». Как у пиратов был. Вот тут точно хрен тебе, а не платок. Пират недоделанный. Страну мне будешь позорить. И ведь на самом деле сердится, глазами сверкает и из них пущает. Аркадий Николаевич, ну тогда хотя бы спортивную повязку на голову. Как это? Когда по жаре бегаешь, то потеешь. И пот заливает глаза. Играть очень тяжело. Вот чтобы такого не происходило, можно на голову, на лоб, надеть такую немного эластичную повязку, чтобы она пот задерживала. А на лбу можно либо герб наш, либо логотип «Динамо». Или с одного бока – герб, а с другой – д – динамовская. «Уверен? Что-то я ни на ком не видел». Опять Штирлиц был в шаге от провала. «Заделали бы уже, что ли? Зачем? Остап Бендер деньги собирал». «Уверен. Я вам покажу. Мы с пацанами так в Куйбышеве играли. Я и здесь бы ребятам сделал, до жары пока не было. А вот там будет». «Принеси, покажи и нарисуй потом. Стоп» я к тебе гершеля соломоновича пришлю может и что то путное выйдет из твоей очередной бридятины. точно не хочешь еще в кащенко полежать шучу так что теперь вся страна непосильным трудом готовит молодых динамовцев к турне по братской еще два года югославии будут сшиты кремовые брюки и курточки легкие типа ветровок правда молнии не будет будут пуговицы но в потай Правильно называется, объяснил главный рационализатор спорткомитета Гершель Соломонович, супатная, потайная застежка. Трусы будут гораздо короче нынешних и синего цвета, а футболки – голубого. И голубая спортивная повязка. А еще артель бутса получила государственный заказ – бросить все дела и изготовить 17 пар бутс ребятам. Пошипели старички, евреи и инвалиды и устроили 12-часовой рабочий день, как в войну. Так война и есть. За доминирование в мировом футболе. Матч описывать неинтересно. Победили пацаны, как и предрекал Фамин со счетом 3-1. И это был настоящий результат. Никто никому не поддавался. Правда, заметно было, что защитники Динамо сдерживают себя из последних сил. Они честно играть просто не умеют. Как это пропустить мимо себя человека, который тебе сейчас гол забьет и ноги ему не переломать? Но! Вовка перед матчем вместе с Аполлоновым, которого уговорил рядом постоять, подошел к Михаилу Иосифовичу и сказал про ноги, про честную игру, про взаимоуважение и про прочую белиберду с точки зрения главного тренера «Динамо». «А не пошел бы ты артист?» — ответил Якушин. «Фомин, что опять?» — очнулся стоящий рядом генерал. Он смотрел на трибуну, и там что-то не то творилось. Никто председателю спорткомитета не ответил все разину форты смотрели на трибуну для вип персон ешкин по голове первый озвучил увиденное хитрый михей вы понимаете михаил Осифович, что я прав улыбнулся Фамин, а сам прямо потом холодным покрылся чего он хочет миша поддаться грозно отвел взгляд от трибун генерал если бы хочет чтобы мы по ногам не лупили пацанов говорит они им в югославии пригодятся честь советского союза защищать За хитрого Михея ответил Вовка. «Так?» — подтянулся генерал. «Так. И? Как?» «Володя, он псих, конечно. Даже да он. Только он всегда прав. Сука. Ни разу нельзя подойти потом и сказать. А ведь ты, Фомин, не прав оказался. Всегда. Поговори с мужиками. Не поддаваться. Но по ногам ребят не бить. Особенно этого ухаря». Аполлонов посмотрел снова на трибуну. Там действия развивалась. «Мать-перемать, да это Молотов, а рядом Берия, твою ж! И Сталин Василий Иосифович! Что творится-то? Аркадий Николаевич, зачем это?» Прямо побелел Якушин. «Хотел бы я узнать. Там на трибунах представителей МГБ с полтыщи. И наших, ну, милиционеров, не меньше. А вон и Круглов Сергей Никифорович. И не предупредил. Побежал я. Странная компания для обычного... «Товарищеского матча с пацанами. Ох, к добру. Михаил Иосифович». «Да понял я все, Скажу мужикам. Как думаешь, что это значит?» Мотнул головой Якушин в сторону трибуны между башенками. «Могу высказать предположение?» «Ну так высказывай, черт тебя подери!» Решили вместе с командой послать делегацию. И главным будет кто-то из правительства. И Вовка головой мотнул. Вот хотят убедиться, что мы именно те, за кого себя выдаем. «В смысле? Ну что играть умеем и не опозорим страну? Михаил Иосифович, вы ребятам про удары по ногам скажите, но и объясните, что играть нужно в полную силу, даже выше этой полной, чтобы у тех бонс даже подозрения не возникло. Что вы поддаетесь. «Даже так? Ну да. Сталина Василия не обмануть, да и Молотов, болельщик со стажем». А не боишься, что именно опозоритесь? Мы выиграем вас. Команда играет хреново, одни косолапы и скорости нет. Вратарь просто дырка. Защитники трусы, а нападающие все косые. Так им и скажите. Именно этими словами. Ха-ха. Невесело посмеялся главный тренер Динамо и ушел в подтрибунный проход. Выиграли 3-1. Все три гола забил Фомин. Один со штрафного, красивый крученный, не берущийся едва с игры, в конце второго тайма, как стоячих, обходя еле ползающих от предложенного запредельного темпа молодыми. Хватило старичков чуть больше, чем на один тайм, а потом посыпались. Сказалось, ну, очень разная физическая готовность, и главное, не умеет «Динамо» играть без бескова.